«Вверх этаж за этажом, только вверх. Сто этажей, две тысячи ступенек. Те же коридоры, пустые и мертвые, гудящие и звенящие, металлические, полные пауков и странной полуживой техники. На двухсотом этаже они вышли к лифту». «Наконец-то!» — сказал Иван с интересом. «Вот, значит, какой интервал между остановками лифта». 200 этажей. Странно. Помнишь, мы спускались вниз по ступенькам колодца, и там лифт был на каждом этаже. Найти бы тот колодец. Они проверили, с каким ландшафтом соседствует лифт, и увидели знакомый мир архея. Иван прикинул, сколько им осталось идти до двадцатого века. Выходило около 4000 этажей, или 80 тысяч ступеней. О том, что их ждет там, в родном времени, думать не хотелось. Там видно будет, решил эксперт. Прежде надо дойти. И они снова стали подниматься по лестнице, останавливаясь на отдых каждые полчаса, считая ступеньки, этажи, эры. Им еще предстояло преодолеть 3000 этажей без надежды на помощь, Три тысячи этажей и разрушенные землетрясением пролеты лестниц, и новые провалы времени, и голод, и жажду, и другие сюрпризы, и ужас неопределенности, и приступы одиночества. Спустя двое суток их настиг очередной провал горизонта. Они прошли около 120 этажей, и за те пять минут, что оставались до неизвестно чем грозящей катастрофы, от которой спасались даже пауки, добежать да к лифту не успевали ни вверх, ни вниз. «Вот и все», — очень спокойно сказала Тая, опускаясь на ступеньку лестницы. Иван стоял рядом, удивляясь ее спокойствию и собственной заторможенности, и считал секунды. Где-то рядом, в недрах очередного коридора, нарастал струнный звенящий гул, постепенно повышаясь в тоне довоя, рвущего ушные перепонки. Струны лопались одна за другой, ощутимо вздрагивали стены, издалека доносились вопли пауков, но на лестнице никто не появлялся. «Пойдем в зал». Иван взял Таю за руку, удивляясь, что ему что-то мешает, В руке была коробка НЗ. Он аккуратно засунул ее во внутренний карман куртки и повел девушку за собой в приближающийся гул и грохот. И в тот момент, когда они сошли с лестницы в круглый зал с выходами коридоров, клин золотого пламени пронзил потолок зала. Тугой удар бросил людей на пол, и наступила тишина. Смолкли звонки. Далекие крики, гол и вой.